Миссионер. 1875 год. Джон Трейдер срезал путь. Он погнал коня по открытой местности. Идиотская встреча, на которую пришлось ехать в соседнее поместье, закончилась только в половине первого, а теперь он опаздывал. Опаздывал к Эмилли, к любимой доченьке. Прошло 3 года с тех пор, как неожиданно умерла Агнес, которую оплакивали все жители графства. Хотя Эмили внешне была похожа на мать, в ней чувствовалась своя прелесть. Даже в детстве, если отец был по какой-то причине подавлен, жена спокойно молилась, а маленькая Эмили приходила в его кабинет, где он обычно находился, садилась рядом, брала за руку и говорила: "Не грусти, папа". А потом добавляла: "Пойдём прогуляемся". И хотя трейдер не хотел гулять, но вставал, и они, держась за руки, выходили в сад. После этого ему становилось лучше. И, конечно же, вскоре Эмили снова появлялась в кабинете с картинкой, которую только что нарисовала для отца, и трейдер прикреплял рисунок к доске, стоявшей на столе с откидной крышкой, чтобы дочкино творение было перед глазами. Сегодня она и её муж Генри должны были приехать в полдень. Они собирались остаться только на 2 дня, а потом кто знает. Впереди Показался их громадный особняк в Драмоломонде, построенный из красного песчаника. Он был типичным для региона, большим и квадратным. "Это что-то вроде казармы", с любовью говорил трейдер, "однако огромное поместье, где имелись оранжерея, в которой жил попугай в клетке, конюшни, пруд для рыбалки и место для стрельбищ". не говоря уже о скотном дворе, стало просто раем для подрастающих отпрысков трейдера. Особняк выглядел таким основательным и безмятежным в лучах осеннего солнца, они переименовали поместье, включив в него фамилию Агнес, чтобы напомнить всему графству, что его обитатели принадлежали этому месту с древних времён. Джон Трейдер преобвёл помести на прибыль от торговли опиумом, но эта история постепенно отходила на второй план. Британские плантаторы недавно научились выращивать чай в Индии, а британская публика пристрастилась к более тёмному сорту Дарджилинг, и потребность в чае из Китая резко упала. Место трейдера в компании занял его старший сын Их торговый дом зарабатывал гораздо больше денег на импорте индийского чая, чем на продаже опиума китайцам. Но Драмломнд пестел быть основательным и безмятежным для Джона Трейдера. Всё изменилось с тех пор, как Генри Уайт Пэрриш появился в его жизни и похитил дочь. В этот ужасный день Когда пришло письмо Генри, трейдер пытался урезонить Эмили. Ты помнишь поездку в Париж, спросил он. Да, папа. Предполагала, что юные леди будут говорить по-французски, но те озы французского, которым они научились у своей гувернантки-англичанки, оказались настолько далеки от настоящего французского, что когда они попробовали поговорить с приезжавшим к ним молодым французом, тот расхохотался очень грубо с его стороны, но это был сигнал, что нужно что-то делать. Эмили поехала в Париж. Она впервые отправилась за границу, и ей понравилось. Она даже немного подучила французский и заявила, что хочет снова поехать путешествовать. Я очень боюсь, что ты можешь возомнить, будто поездка в Китай с миссией будет чем-то похожим, сказал он. А это не так. Думаешь, Генри, неподходящая партия? Да. Он мой троюродный брат. Знаю. Я люблю тебя, папа. И мне бы очень не хотелось поступать против твоей воли, но я бы сбежала с ним. «Сбежала бы!» – трейдер удивленно посмотрел на дочь. «Он никогда раньше не слышал, чтобы кто-то сбежал с миссионером. Разрешено ли миссионерам вот так сбегать?» Мощная поддержка пришла с совершенно неожиданной стороны. На следующий день после разговора с Эмили трейдер сидел в библиотеке и через несколько минут после полудня по подъездной дорожке ко входу в особняк подкатил Кэб, из которого поспешно вышел Сэссил Уайт-Перриш в широкополой шляпе, причем вид у него был несчастный. — Мой дорогой кузен! — воскликнул он, как только Дворецкий доложил о его прибытии. — Прости, что явился без предупреждения! «Я уехал из Солсбери в Лондон, как только услышал эту ужасную новость, и там сел на поезд до Дамфриса». Трейдер проводил его в библиотеку. «И как ты относишься ко всему этому?» сразу же спросил он Сесила. «Конечно, это нужно остановить!» воскликнул Уайт Перриш. «Причем немедленно!» он откинулся на спинку кожаного кресла. «Думаю, мне нужно выпить», признался он. С благодарностью приняв тяжёлый хрустальный стакан с хорошей порцией местного виски Blednoch, он сделал большой глоток, покачал головой и заявил: "Это всё моя вина". "Не уверен", мягко возразил Трейдор. "С таким же успехом можно сказать, что это моя вина, ведь я пригласил сюда Генри". "Нет. Ты пригласил меня и Минни погостить почти сразу, как я ушёл на покой и осел в Солсбери". что было чрезвычайно любезно с твоей стороны. Генри только что вернулся из Китая. Я им гордился. И, признаюсь, хотел, чтобы сын увидел, какое прекрасное поместье у моего кузена. Я спросил, можно ли ему тоже приехать, и ты разрешил. Я даже представить себе не мог, к чему это приведет». «На самом деле тогда все прошло довольно хорошо. Они провели неделю вместе». Наслаждаясь семейными обедами и прогулками по окрестностям, все вместе ходили в церковь, где миссионера и его супругу приняли с глубоким почтением. Однажды вечером Джон даже пригласил пару своих более религиозных соседей на обед, и те подробно расспросили о селе в Китае и его работе там и сочли со селя чудесным человеком. По правде говоря, Всю ту неделю никто особо не обратил внимания, что Генри и Эмили много времени проводят вместе. Ты знал, что после этого Генри и Эмили начали переписываться, спросил Сесил. Нет, не тогда. Конечно, ведь он писал из штаб-квартиры миссии в Лондоне, чтобы это не выглядело как личное письмо. Меня возмущает, что он не сказал мне. Ему было около 30. И он не должен был. Он не сказал, поскольку знал, как бы я отреагировал. А потом Эмили с сестрой уехали в Эдинбург на неделю, а он поехал туда и встретил их, и все выглядело так, будто встреча произошла случайно. Ложь! Как говорится, в любви и на войне все средства хороши. Нет! Если ты миссионер, с яростью возразил Сесил, Мой сын поступил по отношению к тебе просто отвратительно. Ты поговорил с ним об этом? Конечно. Я сказал ему, что он вёл закулисные игры, был эгоистичным и безответственным. А он что? Да как обычно, ответил, что уважает меня, но в данном случае лучше знает, как поступить. Ну ты понимаешь. Эмили сказала мне, что готова сбежать с ним. Сбежать? Сесил моргнул. Сбежать. Она совершеннолетняя. Всё законно. Что бы сделала миссия, если бы они сбежали, а потом оказались в Китае, при условии, что они женаты? Полагаю, их немедленно отправили бы обратно, решительно произнёс Сесил, затем сделал паузу. Может быть и нет, признал он. У Мисси всегда не хватает рук. Она задачна покачал головой. Что она нашла в нём? Он не такой высокий и красивый, как её братья. В общем-то, выглядит не лучше, чем я. Он обладает каким-то магнетизмом, задумчиво сказал трейдер. Твёрдо знает, чего хочет, не принимает отказа. Женщинам это нравится. Было ли между ними что-то ещё? И я ведь всегда кто-то сопровождал. Храни Господь. Пожалуйста, не говори мне такое. Я не думаю, что Генри соблазнил её, или она его. Думаю, ей нравится идея стать женой месьенера, романтика и всё такое. Нет, абсолютно ничего романтичного в том, чтобы быть женой миссионера, уверенно заявил Сесил. Ничего. Он с сердитым видом сделал глоток виски, несколько мгновений молча размышлял, а потом продолжил. Большую часть своей жизни я просил у благотворителей средства для поддержки миссии. Он слабо улыбнулся. В этом деле есть свои хитрости, я научился большинству из них. Помогает, конечно, то, что я искренне верю, ратую за хорошее дело. Он сделал паузу. Но я никогда никому не предлагаю стать миссионером. Что если они сами вызовутся? Ты их обескуражишь. Почти во всех случаях я именно так и делаю, даже если они настаивают на том, что жаждут стать миссионерами. Почему? потому что как и с точи и со многими трудными призваниями, по моим наблюдениям, хорошие миссионеры вовсе не хотят быть миссионерами, они просто понимают, что должны это делать. Даже лучшие священники часто вообще не хотели идти по тернистому пути, но что-то их подтолкнуло. Да, я думаю, ты прав. Она влюблена в саму идею миссионерства, именно поэтому не следует этого делать. и скажешь ей это доступными словами. На следующий же вечер Сесил поговорил с Эмили. Он любезно, но твёрдо объяснил ей, какова на самом деле жизнь миссионера. Хуже всего то, сообщил он ей, что никогда не знаешь, кому можно доверять. И только покажется, что наконец-то появился истинный новообращённый, как он подведёт вас Сесил добавил к этому постоянную нехватку денег, заботы о детях и трения, которые могут возникнуть между мужем и женой в таких непростых условиях. «А еще! Тебе будет одиноко! Ты будешь тосковать по дому! Прямо скажем, это совсем не то, что ты себе представляешь! Ты поймешь, что совершила ужасную ошибку!» Но Эмили, улыбнувшись и кротко кивнув, ответила «Емили». Вы говорите совсем как Генри. Да? Он постоянно мне всё это повторяет. Пришло время стать жёстче. Ты, кажется, думаешь, что всё будет хорошо только потому, что вы с Генри вместе. Но я вынужден сказать, что, по моему мнению, ты не просто не готова, но и не годишься для такой жизни. Ты не знала иных условий, кроме комфорта, а жизнь в китайской миссии сурова и часто сопряжена с физическим трудом. Тебе это не понравится, и честно скажу, у тебя ничего не получится. Может, мы и живём в большом доме мистер Уайт в Париже, но это сельская местность. Я знакома с местными крестьянами и росла рядом с их детьми. Я точно знаю, как они живут и что значит физический труд, но Китай совсем не похож на Галауэй. Ты будешь окружена людьми, которые не говорят по-английски, никто из них. Некоторые старики в Галауэе до сих пор не говорят по-английски, только по гэльски. Я даже выучила некоторые фразы, а тебе? «Не приходило в голову, что сама того не желает и можешь стать помехой своему мужу?» Казалось, тень легла на ее лицо. «Вы действительно так думаете?» «Боюсь, что да!» Эмили молчала, нахмурившись. «Достучался ли он до ее разума? Забрежил ли луч надежды?» «Честь и хвала девушке!» — подумал Сесил, — если мысль о том, что она может подвести Генри обеспокоила ее сильнее, чем что-либо еще. — Генри говорит, что верит в меня, — с некоторым сомнением сказала она. — А еще что Бог даст мне силы, в которых я нуждаюсь? — она серьезно посмотрела на Уайт-Перриша. — Вы думаете, он ошибается? — Может ли статься, что он любит меня, а потому обманывает себя? Сейси Лайт перешпистль на посмотрел на неё. Что сказать? Правду, предположил он. Что ж ещё? Не знаю, ответил он. Но я понимаю, за что он тебя любит. Свадьба прошла замечательно благодаря полковнику Ломанду, и его речь была короткой. Моя прекрасная внучка выходит замуж за родственника что считается разумным поступком. В конце концов, если выходишь замуж за родственника, по крайней мере, знаешь, кого получишь мужья. По залу прокатилось гула одобрения. Ни один представитель шотландской знати не станет с этим спорить. Этот родственник, человек, который решил поставить своё служение религии на первое место, как смею предположить, всем нам следовало бы так поступить. Более того, Я говорю здесь, как старый солдат. Он готов столкнуться с неудобствами и возможной опасностью на этом пути. Он берет в жены представительницу моей семьи, которая готова разделить с ним непростую миссию, и я горжусь ею. Поэтому я прошу вас поднять бокалы и произнесу старинный шотландский тост. Доброго здоровья!» Он сделал паузу, а затем твердо добавил «по». долгих лет жизни все уловили намёк после этого в честь молодых говорили только приятные слова сейчас они втроём сидели за большим обеденным столом поскольку сегодня был четверг на ланч полагалась холодная говядина с солёными овощами трейдеру понравилось что подали французское вино который обнаружил его винодел, и о котором никто еще не слышал. «Называется Божоле, красное, но его пьют холодным», — пояснил винодел. Так что в Драмломонде, единственном во всей Шотландии, по четвергам это вино подавали к говядине и соленым овощам. Сначала они беседовали о семейных делах, друзьях, Они обсуждали общие темы, за разговорами доели мясо. В большинстве сколько-нибудь значимых домов у кухарок были фирменные блюда. В Драмломонди миссис Айвз была мастерицей по выпечке. В зависимости от сезона она готовила лосося в слоёном тесте или говядину Веллингтон, и гости помнили эти блюда долгие годы. И в любой сезон, как в обед, так и после мясного блюда на ланч, миссис Айвс подавала два флана: один фруктовый и один несладкий. По случаю приезда Эмили сегодня пекантный флан был грибным, поскольку дочь хозяина любила его больше всего. Эмили застонала от удовольствия, сияющую миссис Айвс вызвали из кухни. должным образом поблагодарили. Затем Джон Трейдер наконец перешёл к делу. Ну, моя дорогая, вы с Генри пробыли в Лондоне несколько месяцев до отъезда. Масштабная подготовка. Довольно так и папа. Я счастлив сообщить вам, что помимо прочего, Эмили училась читать по-китайски. сказал Генри, и добилась впечатляющих успехов. «Умница, милая», — одобрительно кивнул трейдер. «Возможно, он и не хотел, чтобы она выходила замуж за миссионера, но раз уж взялся за что-то, нужно все делать правильно. Горжусь с тобой». «Скажите, вы с Генри уже точно знаете, где поселитесь?» «Еще нет, папа». Разумеется, сначала мы поедем в Гонконг, объяснил Генри. Было бы здорово, если бы нас послали в Шанхай, но мы можем отправиться в любой из договорных портов или даже вглубь страны. На днях я видел несколько фотографий, заметил трейдер. Подпись гласила, что на них были изображены протестантские миссионеры в Китае. Но насколько я мог судить, они были одеты как китайские торговцы. Ошибка в подписи? Или вы тоже собираетесь так одеваться? И если да, то почему? Подпись, наверное, правильная, кивнул Генри. Что касается меня, я точно не знаю, но мог бы одеваться как торговец, по крайней мере, иногда. Зачем? Представьте, что вы китаец. Поставьте себя на их место. Подумайте о том, что произошло за последние 30 лет. Опиумные войны, сожжение летнего дворца. Это демонстрация огромного неуважения. Вполне возможно, вы станете с подозрением относиться к британцам? Добавьте к этому множество смертей. и разрушения, причинённые повстанцами тайпинами, которые, как знают большинство китайцев, поклонялись тому же богу, что и мы. Он сделал паузу. Войну можно выиграть быстро, но чтобы заслужить доверие, нужно гораздо больше времени. И один из способов начать проявлять уважение к местным обычаям, если они не противоречат нашей вере. Носить местную одежду кажется очевидным выбором. Кроме того, их одеяния лучше подходят для местных климатических условий. Разумно, согласился трейдер. Гордон раньше носил китайскую форму. Он помолчал немного. Я рад, что сейчас быть миссионером безопаснее, чем раньше, Генри поджал губы. Кое что изменилось, осторожно признал он. Судя по тону, ты немного сомневаешься. Не следует сбрасывать со счетов возможность опасности, ответил Генри, которому притила говорить неправду. Что тебя больше всего беспокоит? хотел знать трейдер. Позвольте для начала заверить вас, начал Генри. то речь не о религиозном соперничестве и уж точно не о неприязни. Среди католических священников много прекрасных людей, но я думаю, что католическая церковь совершает ошибку. Какую же? Я про их соборы. Они продолжают строить громадные соборы на важных и значимых для китайцев местах. Чем могут их задеть один на месте старого храма? Другой на территории губернаторского Ямыня эти соборы доминируют над всем, что их окружает на мили вокруг. Но это ведь не ново, не так ли? спросил трейдер. Католики строили свои соборы на месте языческих храмов ещё с первых веков христианства, при этом переняли старые языческие праздники. Летнее солнцестояние, день всех святых это и называется циклико торжествующая, верно. Но обычно католики действовали иначе, обращали правителя, тогда и его подданные следовали за ним. В течение трёх столетий иезуиты надеялись обратить китайских императоров, но им это так и не удалось. И я определённо не наблюдаю успехов со вдовствующей императрицей Ци Си. Короче говоря, их позиция недостаточно сильна, чтобы одержать победу. «Итак», — подытожил трейдер, «варвары побеждают китайцев в бою, оскорбляют их, а затем трубят о своем превосходстве, возводя архитектурные доминанты на территории, которую не контролируют. Не слишком хорошая идея». Да, я верю в это, иначе бы не поехал туда, продолжил Генри. Но это вопрос оценки. Я подозреваю, что вера в собственное превосходство всегда неразумна. Так можно и на неприятности напроситься. Я также могу добавить, как христианин, что лучше быть смиренным. Есть ли ещё какие-то признаки надвигающейся беды? На улицах начали раздавать листовки, ответил Генри. На самом деле, обвинения нацелены на католиков, но другой вопрос. Отличают ли простые китайцы католиков от протестантов? Они обвиняют христиан в том, что те похищают китайских детей, пьют их кровь. Что-то в этом роде. Полный бред, конечно. Но на самом деле то же самое христиане говорили о евреях в средние века, в любом случае, спокойно продолжал Генри. Если в будущем не дай Бог ситуация усугубится, мне нужно время, чтобы вытащить Эмили и детей, которые к тому времени у нас родятся. Мы с Эмили уже обсудили это. Джон Трейдер молчал. В дальнем конце комнаты висела картина с изображением горного заката. От него исходило ощущение печали. Значит, ты сможешь их вовремя увести, медленно произнёс трейдер. Ты уверен? "О да", ответил Генри. "Думаю, да".